Глава четвертая Сработало. Я не могу поверить своим ушам. Эти наивные дикари все же повелись на мою уловку. Да я и сам тоже хорош. Это же надо было такое придумать. «Вообще-то я еще тогда у себя в келье в каменном дворце Мудан заметил, что опущенная вниз голова добавляет мне немало умных мыслей, но и подумать не мог, что мне так скоро доведется воспользоваться этим необычным даром. А тут стоило только встать на эту самую голову, как сознание мигом очистилось, и умные мысли, от которых я так усердно убегал, наконец меня настигли». Это было странное и непривычное ощущение. В один миг я почувствовал себя гением, немного плейбоем и, если вспомнить свой недавний поход в ресторан, еще и знатным филантропом. Но главное, я наконец нашел выход из сложившейся ситуации, да еще какой, в своем обычном состоянии я бы до такого точно не додумался. Терпкий привкус сливы разлился по моему рту, даруя свежесть телу и еще больше проясняя и так кристально чистый разум. Я сделал всего пару глотков, но даже этих, казалось бы, незначительных крок драгоценного вина хватило, чтобы оценить по достоинству сей напиток. А еще лишь слегка пригубив удивительный нектар, я вдруг понял, что хочу еще». Под недоумевающими взглядами гостей и жителей Небесного Кряжа я присосался к драгоценной таре, словно эскортница к бутылке Просеко. В этот момент мой кадык словно бы жил своей жизнью, жадно проталкивая внутрь миллилитры ароматной живительной влаги. Стоящие рядом представители боевых искусств, разину форты все это время не сводили с меня расширившихся глаз. Даже сам глава желтых облаков и тот на время усмирил свой праведный гнев и теперь взирал на меня в немом удивлении. И лишь где-то на краю зрения все еще маячила женская фигура в легком зеленом платье. Хозяйка этого самого платья оказалась единственной из присутствующих, кто смотрел на меня не с удивлением, замешательством или тревогой, а с хорошо скрываемым злорадством. В любое время я бы наверняка не заметил на ее лице подобных эмоций, но теперь, после стояния на голове, мне на время открылся новый дивный мир. Это ощущение чем-то напоминало уже хорошо знакомое мне состояние истинной гармонии. Я же, как и тогда, чувствовал удивительное спокойствие, умиротворение и словно бы плыл на волнах судьбы, лишь изредка выступая рулевым. Однако, в отличие от состояния истинной гармонии, на этот раз я остро ощущал ход времени, а еще мог здраво мыслить, что бывало со мной ох как нечасто. «Эй, а ну хватит, хорош говорю!» — пришел в себя первым глава Ляо. Потухший был гнев, снова вспыхнул в его глазах, и если бы не стоящий рядом Шень, он бы наверняка попытался вырвать из моих рук бутыль хушанского вина. Однако, прибегать к столь радикальному и варварскому методу ему все же не пришлось. К этому моменту я уже и сам без его помощи отлепился от бутыля». Отняв порядком полегчавший сосуд от губ, я на пробу взвесил его в руке и даже немного потряс. На его дне оставались какие-то крохи от силы пара глотков. «Уф, хорошо!» — довольно выдохнул я в полной тишине а после рукавом халата стер остатки вина с губ. — Глупец! — донеслись до меня слова Ченси Фэнса зрительских трибун. — Если думал, что тебе удастся убить себя этим вином, то знай, ничего не выйдет. Даже самой большой дозе эликсира сокрытой правды» не под силу оборвать твою жалкую жизнь. Ты сделал только хуже, теперь каждое твое слово будет звучать словно откровение. Тут она была права. Однако кое-чего все же не учла. Глядя на ее довольное лицо, расплывшееся в злорадной улыбке, я не удержался от ответной легкой усмешки. «Говори, это ты отравил моего сына?» Настал момент истины. Все замерли в ожидании ответа. Казалось, даже поющие на ветвях деревья птицы на время прекратили свои трели. И в этой плотной, осязаемой тишине я, наконец, дал свой ответ. «Да, это был я!» Мой крик прозвучал, словно гром среди ясного неба. В тот же миг по всей центральной площади прокатилась волна яростного возмущения. Я увидел, как стоящий в полоборота камнешень покрепче стиснул рукоять меча и одними губами произнес «Беги!» «А смысл?» Прикинул я про себя, при этом не отрывая глаз от главы желтых облаков. Окружающая его золотистая аура сверкала еще ярче, чем прежде, сомневаясь, что убежать от него в таком состоянии будет так просто. Да и зачем? Я же не для этого позорился, изображая Страуса на весь Мурим. «Ну что, глава Ляо, наконец-то вы видите, что мудрость Мэ не знает границ, а теперь пора наказать этого наглеца». — О, милая Сифень, за что ты так со мной? — рухнул я на колени прямо у всех на глазах. — И это после всего того, что между нами было. Разве об этом мы с тобой договаривались? — Было? — с восхищения воскликнул стоящий рядом Хуляо. — Договаривались? — грозно вторил ему его отец. Взгляды всех присутствующих тут же переметнулись меня на зрительские трибуны, или, точнее, на одну внезапно побледневшую особу. Я с невысказанным удовлетворением наблюдал, как с губ женщины сползает довольная улыбка, а в глазах постепенно зарождается страх. «Глава Ляу! Этот юноша бредит! Я и не имею к этому никакого отношения!» «Но как же так, дорогая Сифэнь, это же твои послушницы принесли в мою комнату ту бутыль вина, и это ты в порыве страсти советовала мне задобрить юного господина Ляо хорошим хуашанским вином? Неужели все сказанное тобой было ложью лишь сладким медом для моих ушей?» Прокричав эти слова, я вскинул руки к небу, словно бы призывая к справедливости. В этот момент по моей загорелой щеке даже скатилась скупая мужская слеза. Правда, вызвана она была не более от вымышленного предательства, а ярким солнечным светом, бьющим прямо в глаза. Впрочем, наивным зрителям знать о природе этой самой слезы было совсем не обязательно. Тем более, что они вовсю наслаждались устроенным мной шоу. Ну а Ченси Фэнь... Ченси Фэнь бледнела прямо на глазах. Страх на ее лице постепенно сменялся ужасом, да и смотрела она уже не на меня, а на патриарха секты желтых облаков? Глава ляо, этот лживый мальчишка явно не в себе. Разве вы не видите, как он водит всех нас за нос? Ченси Фэнь, разве не ты говорила, что в этом вине находится эликсир сокрытой правды? — Если это так, мальчишка не может лгать. — Вино, точно, все дело в вине. В испуганных глазах наставницы промелькнула надежда. — Он просто подменил содержимое. Это всего лишь грязная уловка, дабы очернить имя секты Мэй и мои собственные. «Умолкни — Умолкни! Грубо оборвал женщину глава Ляо, после чего снова обратил свой пылающий взор на мою скромную персону. «И ты говори, я хочу знать все о тебе, Сифэнь. В этот момент разбувшивавшаяся была толпа снова притихла. Казалось, все жители и гости небесного кряжа страстно желали услышать подробности этой душещипательной истории. И свидетели тому небесные мудрецы, я собирался им эти все подробности дать. Прочистив горло, принялся за рассказ». Мы познакомились с Сифэнь несколько месяцев тому назад в Орлином пике. Я помню тот день, словно это было вчера. Да и как такое забыть? Ведь в первую нашу встречу прелестную чень Сифэнь обгадил злобно летающий Ягуай. Представляете? Вот такенную кучу навалил ей на плечо. Для пущей убедительности я даже показал размер этой самой кучи, широко разведя руками. «Это правда?» Чистое, закивал я как болванчик. Ну или грязное, это уже как посмотреть. Но правда точно, это я помню совершенно отчетливо. Да и как такое можно забыть? Я же в тот момент чуть было не ослеп. Поначалу думал, что это от красоты прелестной ченсифэнь. Но сейчас, кажется, это все из-за той страшной вони. Я не тебя спрашиваю, болвань, ченьсифэнь. «Это все правда про Орлиный пик?» «Правда», — нехотя выдавила из себя наставница Мэй краем глаза поглядывая на двух стоящих рядом учениц, тех самых, что сопровождали ее в тот день во время прогулки по улицам Орлиного пика. «И прого, ну ты поняла, про это тоже правда?» «Тоже», — еще сильнее понурила голову наставница Эмэй а после, заскрипев зубами, будто выплюнула. Но все остальное — грязная ложь. «И наши чувства!» — подлил я масло в огонь, шоу должно было продолжаться. «Заткнись!» — резко выкрикнула Ченси Фэнь, крепко сжав кулаки. Левый глаз наставницы уже заметно подергивался. «Свет моих небес! Неужели ты отвергаешь мои чувства лишь потому, что я намного моложе тебя?» «Но ведь мы оба знаем, что в некоторых местах я развит не по годам. Разве не ты нежно звала меня поясывающим холмы великим змеем?» Толпа на площади оживленно загудела. Жители и гости столицы принялись усердно обсуждать услышанное, причем особо рьяно старались почему-то именно женщины». С моего места без труда можно было наблюдать за разного рода пантомимами, изображающими того самого опоясывающего холмы змея. Особенно мне запомнилась та девушка, что совсем недавно хотела от юного Ляо детей. Теперь же, судя по страстному взгляду, направленному в мою сторону, ее жизненные приоритеты круто изменились. Однако это было лишь начало. Вскоре следом за пересудами последовали и первые скобрезные смешки. Теперь взгляды большинства присутствующих были сосредоточены на заставнице Ченсифейн, уважаемой представительнице секты Мэй и по совместительству непорочной деви. Ну или теперь уже не такой уже и непорочной. Ченсифейн, тебе есть что сказать в свое оправдание? «Это все ложь, грязная, гнусная клевета. Видят небеса. Я не нарушала устои секты. Ни один мужчина не касался меня с тех самых пор, как моя нога переступила порог изумрудной обители. Мальчишка нагло лжет. В той бутылке нет ни капли эликсира сокрытой правды. Но разве не ты несколькими минутами ранее утверждала обратное?» Обратил на нее свой невидящий взгляд мастер Шень. А вот это был хороший вопрос. Похоже, этим утверждением Ченсифэн не только обозначила свою невиновность, но и косвенно подтвердила лживость своих недавних слов, и, судя по дальнейшим ее действиям, понимала это и сама Ченсифэнь. Я не отказываюсь от сказанных ранее слов юного господина Ляо точно отравили, Но, судя по той лжи, что изливается из грязных уст этого наглого мальчишки, я с легким сердцем могу заявить: это не та бутыль, что он вручил юному господину. Ее подменили, и я вам это докажу. Пусть аптекарь Альянса Мурим проверит содержимое бутыля в его руках. К чему такие сложности? Снова взял слово мастер Шень. Я слышу, как в бутыле плещется еще немного вина. Там осталось по меньшей мере два глотка. Так почему бы тебе самой не испить хошаньского вина, как это сделал мой ученик? — Да, дорогая чэнь Сифэнь, иди ко мне, мне будет в радости разделить с тобой остатки этого прекрасного вина. Развел я руки в стороны, все еще стоя на коленях, а затем и вдвоем сольемся в жадном поцелуе точно как прежде. «Да ни за что на свете! Мои губы никогда не коснутся того, чего касались губы грязного мужчины. Я скорее наложу на себя руки...» Патетично воскликнула Ченсифэнь, после чего резко отвернулась от нас с мастером и устремила свой взор на главного хранителя устоев и поборника законов Мурима, старичка Джияна. Господин Джиян, я скромная наставница Чен Сифэнь, представительница секты Мэй. Смиренно прошу удовлетворить мою просьбу. Пускай ваш аптекарь проверит содержимое бутыля. — Это справедливое требование, — закивал белоснежной головой старец. — Достопочтенный Головоляо, уважаемый мастер Шень, прошу вас обоих воздержаться от поспешных действий до тех самых пор, пока мы окончательно не удостоверимся в содержимом бутыля в руках юного сучения. Я сейчас же приглашу сюда главного аптекаря Альянса Мурим». Колючий взгляд Ченси Фэн скользнул по мне, обдирая кожу. Глаза женщины сулили скорую расправу. Похоже, ей удалось снова взять себя в руки. Вот только надолго ли? Трое представителей секты Пресвятой качалки с интересом наблюдали за происходящим, затерявшись в толпе. Их любопытство было обусловлено не только разворачивающимся перед ними драмой, сколько именем главного действующего лица, крепкого юноши в бело-голубых одеждах. «Нет, это точно не тот сучень, которого мы ищем!» разочарованно покачал головой старший из них первый ученик Хуилан. «Ага», — вторил ему третий ученик секты при святой Качалки, бомже, Он же бывший бездомный, которого раньше сторонилась даже секта нищих. Великий мастер не унизился бы, преклоняя свою могучую спину перед какой-то там женщиной. Подобного достойна только штанга и мать, так сказано в нашем великом учении. К тому же не стал бы пить вино. Поддержал брата по секте высоченный Ебень, редкостный недотепа, некогда носивший титул самого большого посмешища Орлиного Пика, а ныне второй ученик Пресвятой Качалки. Обменявшись мнениями, братья с умным видом дружно закивали. Последний аргумент брата Ебеня окончательно убедил их в том, что перед ними какой-то другой сучень. Их великий учитель ни за что бы не стал пить алкоголь, тем самым разрушая свои драгоценные мышцы. Катаболизм в их секте был строго запрещен. К тому же, хоть никто из братьев и не сказал этого вслух, но юноша в бело-голубых одеждах хоть и казался достаточно крепок, но все же был немного мелковат. На его фоне братья смотрелись настоящими гигантами со своими торчащими тут и там мышцами, а уж если бы они втроем как следует поднапряглись, то этот юноша и вовсе потерялся бы на их фоне, так что он точно не мог быть тем самым великим мастером и первым тренером с учением. «Похоже, в мудан есть еще один сучень», — выдвинул свое предположение хуйлан. «Похоже на то», — согласились с ним второй и третий брат. Впрочем, не согласиться с ним они попросту не могли. Аптекарь Нонгу прекрасно описал их великого мастера, так что они втроем навсегда отпечатали его величественный образ в своих сердцах. И этот самый образ никак не соотносился с тем юношей на арене. — Резкий, как сам рак дерзкий, с телом могучим и очень похучим, — процитировал добродетельного аптекаря-бомже. — Да, не похож. — Совсем не похож, — вынесли окончательный вердикт братья. Тем временем арена начала заполняться новыми действующими лицами. На бойцовский помост взобрались люди в белых одеяниях, один умудренный годами старец и двое юношей. Последние удерживали в руках странного вида столик с не менее странным содержимым. На деревянной поверхности можно было разглядеть разного рода емкости, начиная от обычных чаш, в которых принято было перемалывать растительное сырье для пилюль и заканчивая странными на вид стеклянными трубками. А еще там находилась самая настоящая масляная горелка. Зачем и для чего все это добро было нужно, братья поняли сразу. Именно благодаря этому столу прибывший дедуля, он же главный аптекарь Альянса Мурим, и должен был выяснить истину, сокрытую на дне бутыля. И, судя по всему, поняли это не только братья, потому как зрители, узрев разворачивающееся перед ними действо, вновь притихли, жадно провожая взглядом каждое движение аптекаря. Ну а тот без лишних рассусоливаний просто отнял бутыль хуашанского вина у коленно преклоненного юноши и отнес ее к своему столу. Там он аккуратно стыдил малую часть содержимого в стеклянную колбу, засыпал внутрь какой-то порошок, а после поднес сосуд к масляной горелке. Голубой огонек коснулся стекла. Жители и гости небесного кряжа затаили дыхание в ожидании результата. Казалось, на всей площади было не сыскать того, кто бы не волновался по поводу будущего исхода. Даже братья из Пресвятой Качалки и те крепко сжали здоровенные кулаки от волнения. Главные же действующие лица и вовсе прикипели глазами колдующему аптекарю так, будто от его последующих слов зависело их будущее. Хотя, почему «будто»? От вердикта старца и впрямь зависело многое, ведь в данный момент решалась судьба сразу нескольких человек, в особенности двоих из них, юноши в бело-голубом и дамы в зеленом. Вот только в отличие от дамы, чьи глаза не находили себе места, юноша совсем не выглядел встревоженным. Хуляу даже заметил легкую улыбку на его загорелом лице улыбку с привкусом легкого злорадства. А затем произошло нечто неожиданное. Из стеклянной пробирки, все еще томящейся над масляной горелкой, внезапно повалил дым. Его синие клубы быстро распространялись чуть ли не по всей арене, знаменуя тем самым конец столь желанной проверки. «Сомнений быть не может. Это эликсир сокрытой правды», Во всеуслышание провозгласил главный аптекарь Альянса. Впрочем, он мог бы этого и не оглашать. Зрители ежегодного турнира уже и сами поняли, что к чему. Да и не только зрители. Золотистый цвет снова окутал патриарха желтых облаков.